ПОСЛЕСЛОВИЕ Рад знакомству с теми, с кем вижусь впервые, а остальным давно не виделись. Благодарю за работу. Это Аканаё. Я никак не могу определиться, что написать в Но всегда остаётся неизменным то, что я благодарю людей за то, что они взяли в руки мою книгу. Я признателен и тем, кто прочитал мою книгу впервые, и тем, кто читал другие мои книги, благодаря вам, я могу продолжать писать. Пожалуйста, поддерживайте меня и впредь, пока жив. Я и дальше хочу стараться. Хочу сменить тему и сообщить, что в последнее время было много надоедливого спама. Я сменил телефон меньше года назад, но в последнее время сообщений стало больше. И я ломаю голову, почему так? Не помню, чтобы где-то писал адрес телефона, и не припомню, чтобы число друзей увеличивалось. В таком случае можно просто не отвечать, хотя когда я еще был студентом и купил свой первый телефон, то подумал, что это вызывает ощущение изолированности. Помню, что если раньше приходил спам, то это означало, что сайт почти наверняка опасный. А сейчас кто-то может представиться кем-то другим, притвориться, что его адрес сменился, сопроводить всё какой-нибудь длинной историей и заполучить доступ. Вот я думаю об этом и понимаю, что в любой отрасли есть конкуренция. При выпуске книг есть такая же конкуренция. И я действительно благодарен за вот такой стабильный выпуск. Тут всё никак со спамом, но во многом надо стараться. Ладно, если есть талант, но я прекрасно понимаю, если его нет. Это как всеми правдами и неправдами адрес выудить пытаешься. Какое-то мрачное послесловие после первого тома вышло. Хотя и сама история тёмная, потому прошу простить. Прошу и дальше поддерживать меня и нежеланного бессмертного авантюриста. Если повезёт, до новых встреч. Читал Хьюго Локус.